как или зачем? Несколько слов о шедеврах, музеях и коллекциях. Но я должен еще сказать о кристаллах, формах, законах, красках. Есть кристаллы огромные, как колоннада храма, нежные, как плесень, острые, как шипы, чистые, лазурные, зеленые, как ничто другое в мире, огненные, черные, математически точные, совершенные, похожие на конструкции сумасбродных ученых чапок. Книжки о камне традиционно кончаются главой как собирать камни. Оно понятно, авторы и читатели обычно объединяют общий интерес. Их встреча не случайна, и давать полезные советы начинающему собрату всегда приятно, а порой и не бесполезно. Они задавались ли вы странным вопросом, зачем собирать коллекцию минералов? Вы любите камень? Но любить и иметь не одно и то же. Любить знать уже ближе. Нет спора, собирать камни увлекательно. Но в целом с коллекцией обстоит примерно так же, как с собакой. Хотят собаку все. Так приятно иметь рядом четвероногого друга. но Ночи многих удерживает от приобретения собаки чувство ответственности за ее судьбу. Камни молчат. По отношению к ним чувство аналогичной ответственности может притупиться. Между тем ваша коллекция потребует не меньшей заботы и труда, чем самый породистый пес. Она поглотит без остатка ваш досуг и скромное сбережение, заполнив все емкости вашего сознания и подсознания, или погибнет бесполезно, бесследно и, главное, быстро. Когда любишь камни, хочется видеть каждый минерал в полном блеске его наивысшего возможного совершенства. Перед мысленным взором всплывают классические шедевры минералогии. Но шедевром место в музее. Ни у кого ведь не возникает нискромное желание иметь дома для себя одного Нику, Самофракийскую или, скажем, последний день Помпеи. Между тем, кому не случалось видеть на пыльных подоконниках квартир уникальные друзы килограммов в сто. Зрелище грустное. Еще грустнее слышать о бесценных коллекциях, собираемых двумя-тремя поколениями любителей и проданных их непричастными к камню наследниками с молотка в два-три дня. То ли дело музей. Ими можно заболевать и любить долго и неизменно, узнавать их все более глубоко, можно изучать их постоянно, зал за залом, можно даже самому приносить в музей собственные интересные находки, и они будут жить там своей торжественной и размеренной музейной жизнью, рядом с именитыми или скромными каменными собратьями. Музеев, минералов и руд в нашей стране немало. Классических, с традициями и вековыми коллекциями, и сравнительно новых, и даже таких, которые еще находятся в стадии возникновения. Интересны все. Ведь известный еще в Древней Греции тезис о том, что в природе нет двух одинаковых капель воды, классически подтверждается и на примере кристаллов. Не может быть в природе двух одинаковых кристаллов берила или граната, даже двух одинаковых кубиков перита, ведь каждый кристалл прошел свой индивидуальный путь, и вся его жизнь буквально отложила на нем следы, гранями, включениями, бороздками, штриховкой, треугольниками растворения или зонами разной окраски. И в каждом новом музее ваши старые знакомцы встретят вас неожиданностью новизной. Обо всех минералогических музеях Советского Союза не расскажешь, пожалуй, и в целой книжке, тем более в маленькой главе. Поэтому хочется сказать несколько слов о лучших. Более 200 лет назад в Петербурге одновременно с Горным институтом и в его недрах был создан из российских и иностранных минералов и ископаемых тел кабинет, зерно, разросшееся в один из крупнейших музеев мира, Горный музей ЛГИ. Музей этот истинно ленинградский. Васильевский остров, набережная Невы, фасад по проекту Воронихина. Знаменитый архитектор XIX века, создавая фасад горного института, вдохновился идеей горы. Тяжелый треугольный фриз покоится на 12 массивных дорических колоннах, и античные образы встречают вас при входе. Сын Земли, Гей Антей, Изгибаясь, он тянется к матери, земле. Но Геракл уже оторвал его от материнской груди могучим рывком. Прозерпину, молоденькую дочь, плодоносящую щедрой Деметры, силой уносит в подземное царство ее дядя, брат Зевса Аид. В подземном мире ему нужна хозяйка. Словно хотели сказать нам создатели классического ансамбля, каждый вошедший в храм горы всегда будет тянуться к матери геи будь то геология, геохимия, геофизика или геотектоника. Каждому судьба, словно прозерпине, предрекла полжизни провести в недрах подземного царства. Первый зал введения в минералогию, науку о природных химических соединениях и их формах, кристаллах. Словно Алиса в стране чудес, мы уменьшаемся до бесконечности и над нами парят все элементы таблицы Менделеева, в полной красе их кристаллической структуры. Вокруг вздымаются сложные постройки, модели кристаллических структур минералов. Тут и давно знакомые здания, поваренная соль, алмаз, графит, кварц, слюда и сотни пока неведомых вам конструкций. Шаг за шагом, двигаясь по периметру зала, вы постигаете, как тесна связь всех многообразных свойств кристаллов с особенностями их кристаллических решеток. Преломление света, блеск, цвет, твердость, спайность отдельность, магнитные свойства подчинены расположению кристаллических сеток пространственному узору ионов и атомов. Вы видите, как зарождаются кристаллы, следите за их ростом, срастанием в двойники и друзы, замечайте, что жизнь их не всегда идет гладко, они могут сломаться и вновь нарастать на обломках, залечивать трещины, скручиваться, сгибаться, наконец попасть в среду, где их ожидает снова растворение, иногда замещение новыми кристаллическими формами других веществ, иногда гибель. Вся центральная часть водного зала занята одной из самых изящных коллекций музея. Здесь от простых к сложным выстроились кристаллы-везунчики, полногранные, попавшие в идеальные условия роста кристаллы, сумевшие во всей красе проявить форму, свойственную данному минералу. Кубы перита и галита, октаэдра алмаза и алой шпинели, гранатоэдры и тетраконтриоктаэдры, граната, призмы берила, ромбоэдры, корунда. Но это лишь введение. Дальше в торжественных залах с белыми кариатидами или высокой колоннадой с лепкой позолотой старинной росписью развертывается вся панорама минерального мира, строго классифицированная по принятым классам химических соединений, таких как самородные элементы, сульфиды, сульфаты, карбонаты, силикаты, фосфаты и все прочее пока менее вам известные. Среди них встречаются подлинные монстры. Самая большая в мире глыба Малахита, массой в 1504 килограмма, подаренная музею Екатериной II, плоский самородок меди в 860 килограммов, огромный 500-килограммовый кристалл кварца, необыкновенной красоты салатно-зеленый прозрачный берил, покрытый фигурами природного травления, тоже старинный царский подарок. Не меньше удивления вызывают и приобретение более позднего времени. Сизо-синий кристалл берила длиной полтора метра, ярко-голубой 330-килограммовый кристалл флюорита, кристалл винно-желтого оптического кальцита тоже почти в 300 килограмм. Но богатство природных соединений демонстрируется в музее скорее не этими колоссами, а разнообразными прекрасно подобранными кристаллами, их сростками, позволяющими видеть каждый минерал в естественном окружении сопутствующих ему, как говорят геологи, парагенных минералов. Число и фантазия, закон и изобилие, вот живые творческие силы природы. Не сидеть под зеленым деревом, а создавать кристаллы и идеи, вот что значит идти в ногу с природой. Эти слова Карла Чапека подтверждаются всей коллекции горного музея Пойдем дальше и окажемся в зале синтетической минералогии. Искусственные слюды и гранаты, рубины и изумруды, шпинели и алмазы и совсем новые соединения неизвестной природе, но необходимые в технике, предстанут тут перед нами. И наконец, как заключительный аккорд, маленький зал с драгоценными и поделочными камнями, десятками красивейших самоцветных вещиц, Вазы темно-голубые из лазурита и темно-розовые родонитовые, резной китайский нефрит от почти белого цвета, свиного сала до черно-зеленого, агатовые, сердоликовые и хрустальные печатки, граненые самоцветы и, конечно же, традиционная и все равно таинственная малахитовая шкатулка с ключиком. Зал самоцветов прощальный яркий блик в минералогии Земли. Узкая чугунная лесенка ведет вас наверх, виток, еще виток, и вы вступили в минералогию космоса. Метеориты, железные каменные, тектиты, небесные стеклянные капли и снова систематика минералов, но уже минералов внеземных. Первое впечатление от минералогии космоса, только еще поселяющиеся в музее, близость, схожесть с минералогией Земли. Вселенная едина не только на уровне атомов, но и на уровне их соединений, в кристаллических решетках минералов, оливинов, пироксенов, плагиоклазов. Но если возникновение Ленинградского горного музея относится ко второй половине XVIII века, то эмбрионом нашего самого большого на сей день Московского минералогического музея Академии наук СССР послужил минеральный кабинет «Кунсткамеры», основанный в 1716 году по личному приказу Петра I. У колыбели этого музея стояли подлинные основоположники генеалогии и минералогии. Ломоносов, Палас, Крашенинников. Свой неповторимый характер «лица не общее выражение» музей обрел в 1912 году, когда формированием экспозиции занимались такие корифеи нашей науки, как Вернадский, Ферсман, Карпинский. Глубокое проникновение этих людей в законы природы, как зеркало, отразил музей. Минералогия, химия земной коры. Эти слова Вернадского стали девизом музея. Многообразные геологические процессы, происходящие в недрах земной коры. Кристаллизация магматического расплава и застывание вулканической лавы, выпадение минеральных солей из растворов и паров и другие. В смене геологических процессов минеральные виды сменяют друг друга. И хотя здесь самая большая в Союзе великолепная систематическая коллекция, насчитывающая 2320 видов из 2600 имеющихся на Земле, то есть 90%, и прекрасно подобранная коллекция кристаллов, Но не на них сделан смысловой акцент экспозиции музея. Любой минерал – лишь временное пристанище элемента. Они рождаются, живут и умирают, а химические элементы, эти вечные странники, строят новое кристаллическое жилище. Такой, пожалуй, образный вывод можно сделать из одного интересного раздела музея – геохимия элементов в процессах минералообразования. Вот, например, перед нами витрина элемента номер 29, меди. В сульфидных рудах главный минерал меди, металловидный золотистый медный колчедан, халькоперид. Рядом с ним барнит, пестрая медная руда, красновато-бурый, в свежем изломе, но на воздухе всегда покрытый яркой пленкой побежалости и самый богатый медью сульфид, свинцово-серый халькозин. В зоне окисления сульфидных руд сульфиды сменяются окислами. Как яркие искорки алмазным блеском вспыхивают мелкие октаэдрические кристаллы полупрозрачного медного рубина, куприта, малиново-красная с металлическим серым налетом. Но как только медные руды попадают на поверхность, они рассвечиваются новыми, еще более яркими минералами, заменившими при переотложении и сульфиды и окислы. Прежде всего это хорошо запомнившиеся нам карбонаты меди, темно-синий азурит и сочно-зеленый малахит. Очень эффектные более редкие силикаты, диоптаз и хризокола. Полупрозрачные и прозрачные изумрудно-зеленые кристаллы диаптаза, Столпчатые с острыми головками, с характерным едким оттенком медного купороса или того цвета, который называют электрик, были найдены в Центральном Казахстане в конце XIX века и первоначально их приняли за изумруды. Новые изумруды произвели сенсацию, но их сравнительно маленькая твердость, 5 по шкале мооса, при совершенной спаянности мешает огранке и в ряду ювелирных камней диоптаз не удержался. Однако прозвище «изумруд» приклеилось к нему прочно, правда с эпитетом «медный». Нередко этот минерал называют также аширитом, по фамилии его открывателя-купца Аширова. хризокола выглядит совсем иначе. Она несколько напоминает малахит, но лишь на первый взгляд. Так же, как и малахит, Хризаколла образуют плотные округлые почки, сросшиеся в единую гроздь. Но почки эти чаще не зеленые, а бирюзово-голубые. Иногда, впрочем, хризаколла образуется прямо по малахиту в виде тонкой рубашечки на малахитовых почках. Название этого минерала своеобразно. Хризаколла означает клей для золота. В древности этот минерал применяли при пайке золота. Напоминает малахит и еще один красивый минерал меди, тоже развивающийся в зоне окисления медных руд – водный фосфат элит. Вот его еще легче спутать с малахитом – почки элита темно-зеленые до да черно-зеленые. Отличает их лишь сильный стеклянный блеск. И наконец, тут же в витрине элемента меди красуется и всем известный, любимый и популярный с глубокой древности – небесно-голубой фосфат меди и алюминия бирюза. Бирюза возникает в условиях выветривания, когда медоносные растворы просачиваются сквозь породы, богатые алюминием, например, глинистые и содержащие фосфор, скажем, в виде апатита. Но иногда она образуется и за счет ископаемых зубов и костей животных, костяная бирюза. Особенно интересно в этом минералогическом раю ребятам уже знакомым с минералогией, которым хочется не просто смотреть на прекрасные диковинки, но и постичь, что из чего. Их ждет здесь обширная коллекция минералогии рудообразующих процессов. Рудные месторождения, сформированные при участии ультраосновной магмы, поставляют нам платину, хром, никель, а связанные с гранитной магмой руды, тантал, олова золота. Особенно обильными минералами сливки магмы, пигматиты. В музее есть и классические уральские пигматиты, мурзинки, шайтанки, липовки. Одну витрину заполняют штуфы, вытянутые из единого аметистового погребка, вырытого на огороде уральским крестьянином больше полувека назад. В другой одна из изюминок музея – голубые полногранные топазы, мурзинки В третьей собраны образцы из гранитных пигматитов колбы с их голубыми альбитами клевелендитами, розовыми солнышками турмалинов, сиреневыми розетками литиевой слюды липодолита. В них концентрируется и малораспространенный важный минерал цезия, белый полупрозрачный полуцит. Голубыми аквамаринами в сросках с мелкими головками водяно-прозрачных топазов заполнены витрины забайкальских грейзиновых месторождений. Шедевр музея – витрина с грейзинами, развившимися в регионе пород, богатых хромом, изумрудные копии. Друзы изумрудов в стаканчике изумрудного берила, прикрытые ромбоэдрами короткие призмы и фенокита, сплюснутые как черепашки зеленые, меняющие к вечеру окраску сложные тройники, хризоберилла и александрита. В музее вы сможете познакомиться с разнообразной минералогией гидротермальных кварцевых жил, основной кладовой металлов Вот самые высокотемпературные жилы с вольфрамитом, молебденитом, оловянным камнем, кассетеритом и черными пластинчатыми кристаллами вольфрамита. Дальше кварцевые жилы с изогнутыми чешуйками и крупинками золота, жилы с сульфидами меди. Рядом классические жилы полиметаллов, цинка, свинца и меди и сверкающий нередко полупрозрачный сульфид цинка, сфалерит и тяжелые голубовато-серые кубики галенита, свинцового блеска и вкрапления золотистого халькоперита. Наконец, одни из самых низкотемпературных образований гидротермальных растворов – жилы с тускло-серебристыми призмами сульфида сурьмы, антимонита и бруснично-красно-сверкающей металлом киноварью. Есть еще минералогия вулканов – в витрине куски лавы Везувия, современницы гибели Помпеи. В ней на редкость прозрачные нефелины сочетаются с оливково-зелеными слезками кризолита – вкрапленностью гранатой и зеленого везувиана. А вот вулканы Камчатки, дышащие парами серы и изливающие огненные языки лавы и сегодня, мы видим порошковатые нежно-желтые сернистые возгоны и мелкие как и не кристаллы нашатыря. Есть минералогия пещер. Каждый из образцов этой экспозиции извлечен из недр удивительными людьми, спелеологами, спускающимися во мрак, и вековую сырость пещер, чтобы вынести нам на свет хрупкие, похожие на диковинные растения, голубоватые выросты арагонита, халцедона и гипса. Музей имени Ферсмана ведет и большую научную работу. Поэтому такие темы, как цвет минералов, форма выделения, синтез минералов, преподнесены так, что они могли дать новый интересный материал не только школьникам и студентам, но и ученым-специалистам. Есть в этом музее витрины, мимо которых не пройдет спокойно ни академик, ни школьник. Это в первую очередь витрина с разнообразными агатами, пейзажными, руинными, глазчатыми и всеми мыслимыми вообще, а также горка с драгоценными камнями. Вот где вы можете вдоволь любоваться и алмазами, и изумрудами, и рубинами, и звездчатыми сапфирами, разглядеть чем пироп отличается от шпинели, кстати, шпенели здесь всех цветов радуги, увидеть более редкие самоцветы гиацинт, хризалит, демонтаид, турмалин или такие новые драгоценные камни и поделочные, как хром хромдиапсид и чараид. Но Минералогический музей Академии наук СССР не единственное собрание минералов в Москве. При желании можно увидеть коллекции еще двух музеев. Музея землеведения Московского государственного университета имени Ломоносова и Минералогического музея Московского геолого-разведочного института имени Орджоникидзе. Музей землеведения один из самых обширных естественно-исторических музеев нашей страны. Он разместился на самых верхних этажах высотного здания МГУ на Ленинских горах с 24 по 31 этаж. Здесь Земля предстает перед нами со всех точек зрения, прежде всего, как планета Солнечной системы, космическое тело, принадлежащее нашей галактике, 30-31 этажи. Целых два этажа посвящены Земле, как физическому телу, ее материкам и океанам, горным цепям, плато и равнинам, климатическим и растительным зонам, природным ресурсам нашей планеты, 24-25 этажи Экзогенным процессом, мощным процессом выветривания, осадка образования изменению пород и рельефа под действием внешних сил 26 этаж и эндогенным процессом, происходящим в недрах Земли, грозным процессом образования, кристаллизации и извержения магмы, излияния лав и горячих источников 26 восьмой этаж. И наконец, самый интересный для любителей минералогии 27 этаж. Процессы образования минералов и полезных ископаемых. Шаг за шагом от витрины к витрине разворачивается картина образования минералов и руд, руд металлов и неметаллических полезных ископаемых, таких как сера, каменная соль, графит, асбест. Прекрасно представлена коллекция нефти и самых различных каменных углей. Оказывается, и среди них есть оригинальный поделочный камень, напоминающий черный янтарь – гагат. Один из любимых экспонатов музея МГУ – пейзажный кварц – большой кристалл горного хрусталя с включениями дендритов хлорита. Когда всматриваешься в этот кристалл, делается даже холодновато. Так правдоподобно выглядит в кристалле зимний ландшафт за индивелым кустарником и небольшой рощицей. Одно из свойств минералов – их способность к свечению, люминесценция. В этом музее вы можете увидеть люминесценцию минералов во всей красе. В специально созданной кромешной тьме невидимые глазом ультрафиолетовые лучи заставляют сказочно светиться образцы минералов. Контур минерала словно тает в темноте. Зато ярко горят все участки образца, насыщенные люминофорами. Краски свечения ярки и спектрально чисты. Малиново-красным светится кальцит, пламенеет рубин. Оранжевым светом светятся минералы, содержащие ионы серы, например, голубой садолит. Желтым светятся цирконы, содержащие хотя бы незначительные примеси радиоактивных веществ. Ярко-зеленым, содержащий уран мелко-чешуйчатые слюдки, синим-голубым, слегка сиреневым флюорит. Белесое свечение характерно для минерала шиэлита. Пусть не очень эффектное, но, пожалуй, одно из наиболее используемых. Шиэлит – один из важных минералов вольфрама, внешний облик его часто столь неказист и не характерен, что поиск таких руд люминесцентной лампой – обычное дело. Музеи Московского геолого-разведывочного института и Ленинградского государственного университета не столь грандиозны. Но их полная и со вкусом подобранная коллекция, сочетающая минералогическую классику, десятилетиями собираемые штуфы из самых красивых и показательных месторождений, с новыми находками составляют гордость каждого студента и выпускника. Недаром ежегодно музей организует специальную выставку, где демонстрируется, что привезли из экспедиций студенты. В нашей стране много и других минералогических музеев. Например, алма музей Академии наук Казахстанской ССР имени Садпаева мало уступает по размерам музея имени Ферсмана. Все богатства Казахстана представлены в витринах грандиозного зала с галереями, где можно видеть сотни небывалых минералогических чудес. Грандиозные зеркально-блестящие кубы перита Акчитау, многопудовые самородки меди, полихромные флюориты Кента – нежно-розовые и изумрудно-зеленые турмалины-калбы, таинственные маховики, свежие ласково-зеленые хризопрасы, малахиты и изумруды новых недавно открытых месторождений Казахстана. В Свердловске, в музее Горного института, вы увидите поразительной красоты малахиты всех сортов и оттенков, каких нет ни в одном другом музее. Или знаменитые березовские штуфы. Целые заросли оранжевого крокаита, латунные резко и штрихованные кубы перита в срастании с огненными и ярко блестящими крокаитовыми призмочками. Или вот еще чудо из чудес уральской мурзинки. Словно весенняя проталина в уральской тайге, плоская величиной с небольшую столешницу друза светло-серого, как подтаивший лед тонко-призматического кварца, над которым поверх головок поднимаются на коротких ножках, словно сиреневые подснежники, светлые, слегка матовые, аметисты. Минералы в музее Академии наук СССР небольшого заполярного городка Апатиты словно пышут жаром. струица бруснично-алая лопарская кровь в штуфах со светло-зеленым Апатитом и серым нефилином, пылают золотые звезды астрофилита мрачно лучатся черные игольчатые солнца Эгерина. Сверкают друзы хрусталя и знаменитые метистовые щетки мыса кораблик, голубеют и синеют похожие на занозистые щепки киевские кианиты. Красив и интересен музей старинного Львовского государственного университета. Жизнь минералов прослеживается в нем с момента их зарождения. Студенты учатся видеть и фиксировать всю биографию минерала и минералообразующей среды, температуру, давление, состав растворов, по форме минералов, их ассоциации и особенно включением маленьких пузырьков жидкости или газа в кристаллах. Это прогрессивное научное направление родилось именно в стенах Львовского университета. Здесь вы увидите великолепные штуфы яркой украинской киноварии и молочные закарпатские опалы, и несказанной красоты берилы и топазы Украины. Впрочем, минералогию этих интереснейших в стране камерных пигматитов надо ехать смотреть не во Львов, а в маленький рудничный городок на Житомирщине, Володарск, Волынский. Таких чудес, как там, нигде не увидишь, хотя весь этот музей занимает три небольших зала. Вы видите, в каких именно породах размещаются пигматитовые тела, как они построены. Детально рассмотрите тончайшую и более грубую графику закономерного растания рыбок, ихтиоглиптов, кварцев, полевой шпат, известный вам по названию письменный гранит или еврейский камень. Увидите громадные друзы ортоклаза и дымчатого кварца, розы позднего альбита, блестящие ежики гидрогенита, Семечками сидящие в коричневом кварце полупрозрачные белые чечевички фенокита. Но это все еще чистилище, только потом ведут вас в святая святых музея комнату, где собраны сокровища природных автоклавов, пигматитовых камер. Прежде всего это топазы и берилы. Уникальный кристалл слегка травленного по граням золотисто-зеленого берила достигает размеров небольшого полена. Одна приполированная призматическая грань его позволяет видеть все совершенство этого уникального прозрачного кристалла. Знаменитые бериловые сосульки, растворенные с обоих концов кристаллы, полихромные топазы Украины надолго остаются в памяти. Но ведь несмотря на всю уникальность этих самоцветов, главную ценность этих пигматитов представляют не они, а казалось бы более скромный минерал кварц. Однако кварц с идеальной неискаженной решеткой, пьезооптический кварц колоссальная ценность. Такой кварц составляет лишь отдельные блоки в кристаллах, моноблоки. Их выкалывают специальные знатоки, чувствующие моноблок по характеру скол. В музее выставлены эти красивые выколки с гладкой раковиной из скола. В музее можно видеть и цельный густо-коричневый кристалл ростом со школьника-подростка с гнездом совершенно прозрачного горного хрусталя. Следующий зал – зал граненых самоцветов. Но прелестные граненые берилы, редкие на Украине, аквамарины и цитрины, многочисленные и очень крупные раухтопазы и хрусталь, несмотря на сверкающие огранки, не затмевают чудес второго зала. Может статься, что эта глава чудесных собраниях минералогических музеев не убедила вас отказаться от мечты о собственной коллекции или о создании школьного музея. В таком случае вы найдете здесь некоторые ответы и на вопрос «как?» отвечает на них увлеченный знающий коллекционер Кандер. Если вы решили непременно собирать собственную коллекцию, то отнестись к этому надо серьезно. Поход за минералами обычно отправляются летом, а зимой, когда в поле делать нечего, следует, не теряя времени, заняться основательной подготовкой к будущему походу. Прежде всего нужно ознакомиться с геологическими и минералогическими описаниями месторождения, расспросить побывавших там геологов и любителей. Очень важно просмотреть побольше образцов минералов из данного месторождения, которые имеются в музеях и коллекциях ваших знакомых. Снаряжение должно быть удобным и безотказным, так как заменить его в походе нечем. Поэтому подготавливать снаряжение, в частности геологический инструмент, следует заблаговременно и тщательно. Как правило потребуется геологический молоток, кувалда и зубила. Наиболее удобен молоток в 500-600 граммов со слегка загнутым к низу хвостиком, которым можно работать как кайлом и использовать для разборки породы по трещинам. Такой молоток – обычная принадлежность геолога-съемщика или поисковика. Необходимо иметь в виду некоторые особенности полевой работы минералога. Например, чтобы добраться до нужной полости, кристалла, жиоды и так далее приходится чаще всего проделывать основную работу с помощью кувалды в 2-5 кг и лишь завершающие операции выполнять молотком. Длинная рукоятка молотка, привычная для геолога-съемщика, В данном случае неудобно, а при работе в стесненном пространстве даже может быть причиной травмы. Рукоятка для молотка должна иметь длину 40-45 см, для кувалды 50-70 см. Делают рукоятки из свежей, хорошо просушенной, прямослойной древесины вязких и прочных лиственных пород, клен, кизил, рябина, береза и надежно закрепляют в проушинах инструмента с помощью клиньев Зубило служит для выбивания образцов и для расклинивания трещин. Для нашей цели вполне годится слесарное зубило средних размеров. Предварительно у такого зубила следует убрать на точиле оба ребра, отделяющие рабочую кромку, и придать ему плавную форму со слегка выпуклыми боковыми гранями. Из инструментов иногда потребуется также небольшой ломик и маленькая саперная лопата. В походе надо иметь складной нож, десятикратную лупу, мешочки из ткани и бумагу для упаковки образцов, записную книжку, карандаш или шариковую ручку. В группе участников обязательно должна быть аптечка с кровоостанавливающими и перевязочными средствами, лекарствами от простудных и желудочных заболеваний. Все вещи и снаряжения должны быть уложены в удобный, вместительный и прочный рюкзак. Для хрупких образцов необходимо запастись жесткой тарой, фанерным ящичком, консервными банками и тому т.п. Приехав на место, сделайте для начала рекогносцировку. Уточните ваше представление о месторождении, выберите наиболее интересные и перспективные отвалы и обнажения. С самого начала нужно поставить цели не только сбора материала. Но и наблюдение. Собранные образцы с этикетками с подробными указаниями о месте и условиях нахождения. Могут вам встретиться и минералы, незамеченные вашими предшественниками. Внимательно присматривайтесь и к незначительным на первый взгляд выделениям минералов, плёночкам, примаскам, выцветам, отдельным зёрнам. Вполне возможно, что среди них окажутся какие-нибудь редкости. Подобный материал нужно собирать и передавать специалистам. Бывает, что он содержит важные для науки сведения. Ну вот собранный материал доставлен домой. Если вы любознательны и склонны задавать вопросы, то наверняка обнаружите в нем неизвестные вам минералы. Не торопитесь наводить справки в музее или у знакомых. Сначала попытайтесь определить незнакомцев самостоятельно. В этом вам помогут справочники и курсы минералогии, отработанные практикой приема определения минералов по их внешним признакам или при помощи несложных химических реакций и ваши собственные практические навыки в этом деле. Определение минералов занятие в высшей степени увлекательное. Очень часто для этого достаточно простых принадлежностей 10 лупы, иглы, паяльной трубки, свечи, куска березового угля, набора доступных реактивов. Но даже и после того, как все минералы в образце определены, помещать его в коллекцию еще рано. Сначала нужно посмотреть, нельзя ли сделать его более выразительным, обнажить наиболее интересные кристаллы, нет ли в нем лишнего, что мешает его наглядности и требует дополнительного места. Попытайтесь мысленно представить ваш образец таким, каким бы вы хотели его видеть в коллекции. И тогда уже, вооружившись небольшими зубильцами, и молоточками приводите образец в порядок, займитесь его препарированием. Зубило для отбивания плотной и твердой породы должно иметь угол заточки около 60 градусов. Для удаления пленок и корочек кальцита используется разбавленная соляная кислота. Все минералогические шедевры, все самое ценное и интересное, что добыто в царстве минералов, сосредоточено в музеях. И это естественно, так и должно быть. Истинный коллекционер отдает себе отчет в том, что уникальным экспонатом не место в домашней коллекции, что они должны быть общественным достоянием и предметом изучения для науки. Серьезные коллекционеры постоянно сотрудничают с музеями, передавая им часть своих сборов. Переданные любителями образцы можно видеть, например, на выставках новых поступлений в Минералогическом музее Академии наук СССР в Москве. И все же личная коллекция совсем другое дело. Тут каждый экспонат можно взять в руки, внимательно осмотреть со всех сторон, и каждый раз при этом открывается что-то новое, возникает множество как и почему. Если вы будете постоянно работать с камнем и изучать его, то коллекционирование минералов, этих вещественных свидетельств природы, на долгие годы станет для вас увлекательным занятием. А в один прекрасный день вы обнаружите, что нашли собственный интерес и собственное направление в коллекционировании минералов. И кто знает, может быть именно оно и определит все ваши будущие научные и производственные интересы.